Так возникает новый вопрос о действительной эффективности лекарств, даже шире, о научности лекарственной медицины. Настоящая наука под лекарствами есть. Крупнейшие ф а р м а ц е в т и ч е с к и е фирмы проводят дорогостоящие массовые исследования эффективности своих новых медикаментов. Причем не просто спрашивают врачей, помогает ли. Нет. Работают методом двойного слепого контроля. Это значит, что выпускают два вида таблеток, одинаковых по виду и вкусу, настоящие и фальшивые. В документации указывается только номер таблетки. Ни больной, ни сестра, ни даже лечащий врач не знают, где настоящее. Контрольную карту с указанием номера таблетки и ее лечебного эффекта направляют в центр. Ответственный руководитель собирает статистику, сравнивает эффект фальшивых и настоящих таблеток и делает заключение о действенности медикамента. Все честно. Спрашивается «Зачем такие сложности? Опросить бы и дело с концом». Но психика человека коварна. Давно замечено, что фальшивые таблетки, они называются плацебо, тоже помогают лечить больных. Конечно, они помогают меньше, но разница с настоящими для многих лекарств не слишком велика. Это значит, что доктор лечит больного больше через психику, чем через физиологию. Странно, но факт. Процент эффективности плацебо колеблется от 50 до 80% по сравнению с настоящими лекарствами, даже такими заслуженными, как анальгин. В целом плацебо – блестящая иллюстрация к роли психики в возникновении и лечении болезни, а также и важности психотерапии – л е ч и т не л е к а р с т в о а врач. Выходит, что половина нетяжелых болезней идет от головы и проходит сама по себе, без химии. Может быть, их не надо лечить? Я-то считаю, что действительно хорошо бы обходиться без таблеток. Овладей своим телом и управляй им. Но, может быть, я не прав, овладеть телом гораздо труднее, чем воздействовать плацебо». Лечение через психику имеет законное право на применение, именно поэтому теперь так много экстрасенсов разного рода целителей. Они используют нишу, которая образовалась из-за черствости многих врачей, не использующих психотерапию. Я не хочу, чтобы создавалось впечатление моем принципиальном пренебрежении медикаментами. Ни в коем случае. Наука создала много могущественных лекарственных средств. Но всему свое место. Не нужно расслаблять волю человека заведомой ложью о всемогуществе лекарств. Есть лекарства причинные, помогающие устранять причины болезней или поломок в физиологии. Они вне сомнений. Есть так называемые симптоматические, заведомо направленные только на смягчение проявлений болезни, ее симптомов. Они нацелены на психику. От них тоже не всегда следует отказываться, поскольку они облегчают состояние человека. Но не нужно переоценивать их и выдавать желаемое за действительное. Именно этим часто грешат врачи, которые и сами являются пленниками иллюзий. Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровым. Они могут спасти жизнь, даже вылечить болезнь, но лишь подведут к старту, а дальше, чтобы жить надежно, учитесь полагаться на себя». Я никак не могу п р и у м е н ь ш и т ь могущество медицины, поскольку служу ей всю жизнь. Но я также знаю толк и в здоровье, теоретически и практически. После 40 лет меня стали донимать боли в позвоночнике. И чтобы с ними бороться, в 1954 году я разработал свою собственную систему гимнастики. А в 1971 году Добавил к ней бег трусцой. Операции и физкультура позволяли поддерживать отличную форму с урежением пульса сначала до 60, а потом и до 50 ударов в минуту. К сожалению, благополучие закончилось болезнью, развела слабость синусового узла. А к осени 85-го года она перешла в блокаду сердца с частотой пульса 35-40. Физкультуру пришлось ограничить, хотя оперировать продолжал по-прежнему. Мне предложили вшить стимулятор. Несколько месяцев я сопротивлялся, но потом пришлось сдаться. Вшили однокамерный стимулятор «Медтроник». Облегчение почувствовал сразу же, а через две недели уже почти восстановил прежние нагрузки. Стимулятор исправно служил семь лет, потом отказала программа ускорения пульса при беге. В октябре 9 3 -го года Залезский вшил мне двухкамерный ЭКС, Интермедикс. Установили частоту пульса в покое 70 ударов в минуту, С учащением при движениях до 130 ударов в минуту. Новый стимулятор сразу прибавил сил. Однако скоро, вопреки моим надеждам на могущество режима, я почувствовал наступление старости. Хотя гимнастику и бег не оставлял, нарастала слабость, и я решил бороться. И тогда я начал эксперимент по омоложению, который продолжается и сейчас. Каждый день отдаю три часа физкультуре с гантелями и бегу. Когда в Бога и в загробную жизнь не веришь, то умирать страшно. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому, тренировкой. Потому что здоровье... Это резервные мощности органов всей нашей физиологии. Они необходимы, чтобы поддерживать нормальные функциональные показатели в покое и при нагрузках физических и психических. К примеру, чтобы кровяное давление и пульс не повышались более чем в полтора раза при физических упражнениях или беге, а неизбежная о дышка быстро успокаивалась – чтобы не бояться сквозняка, чтобы простуды быстро проходили без лекарств, сами собой и вообще, чтобы хорошо работалось и жилось. Так вот, повторю, эти мощности не лекарствами добываются, а тренировкой, упражнениями, нагрузками и работой, терпением к холоду, жаре, голоду, утомлению». Природа человека прочна, по крайней мере, у большинства людей. Правда, мелкие болезни неизбежны, но серьезные возникают чаще всего от неразумного образа жизни, снижающего резервы организма в результате детренированности. Внешние условия, бедность, стрессы я бы поставил на второе место. Тренировка резервов должна быть разумной, а значит постепенной, но упорной. Например, в упражнениях б е г е или даже ходьбе ежедневно можно прибавлять от 3 до 5% от достигнутого уровня. Имеется в виду количество движений, скорость и расстояние. При этом надо учитывать возраст и надежность исходного здоровья. Это же касается закаливания, загорания, даже работы. Если сказать о сути тренировки, то это, как я уже говорил, режим ограничений и нагрузок. Рон. Это мой конек. Впрочем, ничего оригинального я не придумал. Режим включает три главных пункта. Первый – еда с минимумом жиров. Не менее 300 граммов овощей и фруктов ежедневно. Следите за весом. Он должен быть меньше цифры «Рост минус 100». Второй. Физкультура. Тут дело посложнее. Она всем нужна, а детям и старикам особенно. Поскольку теперь на работе почти никто физически не напрягается... то для того, чтобы сохранить приличное здоровье, нужно бы заниматься физическими упражнениями по часу в день. Но не у каждого человека хватит на это характера. Поэтому возьмите себе за правило уделять гимнастике хотя бы 20-30 минут в день. Это примерно 1000 движений, лучше с гантелями по 2-5 килограммов. К физкультуре желательно добавить ходьбу, Например, по пути на работу и обратно. Километр туда, километр обратно. Третий пункт. Управление психикой. Учитесь властвовать собой. Но ох, как это трудно! Рецептов существует множество, вплоть до медитации, поэтому описывать их не буду. Каждый человек должен примерно знать крепость своего здоровья. Какие у него... Кровяное давление, частота пульса, содержание гемоглобина и сахара в к р о в и степень одышки при нагрузках, состояние желудка и кишечника, печени и почек, а также коронарных сосудов. Тоже можно сказать и о нервной системе. Бывают ли головные боли, головокружения? Однако не преувеличивайте значение прошлых болезней. По прошествии 50 лет организм уже все скомпенсировал, но знать о них нужно. Если вы молоды, до 60, и никаких болезненных симптомов от органов нет, то не следует при малейшем недомогании бежать в поликлинику. Спокойно. о наблюдается за собой 5-7 дней. При простуде можно принять 1-2 таблетки аспирина, он еще никому не навредил. В организме есть мощные защитные силы, иммунная система, механизмы компенсации. Они сработают, нужно только дать им немного времени. Имейте в виду, что большинство легких болезней проходят сами. «Докторские снадобья только сопутствуют естественному выздоровлению. Вам говорят, вылечили. А вы верите. Хороший доктор. Еще одно хочу добавить. Не надейтесь, что домашний доктор вам Рон назначит. Он этому не обучен. Хотите стать здоровым?» Придется самому рисковать. С питанием более или менее ясно, голод всегда полезен. С физкультурой сложнее. Можно и перетренироваться. Но если соблюдать постепенность наращивания нагрузок, бояться особенно нечего. Плохо не то, что врач упражнения не назначает, плохо то, что он их запрещает. Чтобы быть здоровым, Нужна сила характера. Как слабому человеку найти оптимум поведения в треугольнике между болезнями, врачами и РОН? Мой совет – выбирать упражнения и ограничения. По крайней мере, напрягать свой организм и по возможности ограничить тягу к необязательному комфорту. Модель истины. Странно устроен мир. Мы легко... Отринули марксизм и опять стали говорить о божественном происхождении человека. «Обезьяна создана не по образу, а человек по образу и подобию». что 95% генов человека, такие же, как у шимпанзе, в расчет не принимается. Да, человек сложен и разумен, и живет в нем потребность в любви к ближнему, но ведь и жестокости у него больше, чем у любого хищника, а элементы этики, защита детенышей и слабых, есть и в стае волков. «Нам трудно понять, откуда произошла удивительная сложность живых существ. Математики пытались просчитать эволюцию. Они сопоставляли частоту мутаций, сколько среди них полезных, чтобы представлять размеры популяции и разнообразие признаков. Не получалось». Не хватало времени, чтобы достичь за прошедший исторический отрезок изумляющего нас сейчас разнообразия животных и растений. Требовался еще какой-то дополняющий Дарвина фактор, который направлял бы эволюцию. С одной стороны, все вроде бы материально, а с другой, не покидает ощущение, словно кто-то чуточку подталкивал природу к созданию того человека, который по образу и подобию